да и во всем Советском Союзе. Одна из них была от секретного сотрудника «Ястреба», датированная 22 мая сего года, который передавал суть своих бесед с видным немецким промышленникам Фон д прибывшим в Москву для расширения экономических отношений. Фон Б, с которым я провел вечер в Арагви, докладывал источник, Начал с того, что выразил удивление по поводу существующего до сих пор недоверия в русском народе к Третьему Рейху. Я спросил его о дальнейших военных планах Гитлера. Поинтересовался, почему немцы медлят с вторжением на Британские острова. Фон Б. ответил, что фюрер ждал, что Черчилль запросит мира сразу после разгрома под Дюнкерком. А теперь Германии необходимо гораздо больше самолетов и кораблей для вторжения. Он, не отрицая переброску десятков германских дивизий на восток, мне говорил сам генерал Эрнст Кестринг, наш военный атташе в Москве, что переброска наших войск на восток – это крупнейшая операция для маскировки высадки в Англии. «Не могу не сказать, — продолжал фон Бе, — что наш посол и все мы высоко оценим уступчивость вашего правительства в деле окончательного урегулирования пограничных вопросов, да и поставки сырья вы производите с образцовой пунктуальностью. Однако вы, — заметил я, — задерживаете поставки машинного оборудования».